Глава первая. Аргас. Настоящая. Ночь прошла в тревоге. Мне с трудом удалось заставить себя подремать хотя бы несколько часов. Инстинкты раздирали меня изнутри. Они требовали скорее найти принадлежащую мне женщину, схватить, спрятать, а потом, наконец, заклемить своим запахом, чтобы больше никто не мог на нее посягать. Террас метался ежесекундно, но мне приходилось заставлять себя оставаться во дворце и ждать наступления следующего дня. Мы больше не в своем мире. Здесь запах на лильен не сообщит людям о ее принадлежности мне. Они не способны различать столь тонкие ароматы. Потому им нужно материальное подтверждение. Бумажки, свидетельства о браке. Они у меня есть и мне придется пойти на это проклятое слушание и поставить всех на место, после чего на законных основаниях забрать Лильен обратно под свое крыло, в свое логово, в свою спальню сразу же. Я обхаживал ее полгода, и после, когда сам же оттолкнул, шел у нее на поводу, добивался благосклонности, а она в ответ обманула меня и сбежала не посчитав нужным обсудить ситуацию, выставила меня идиотом на всю столицу заявлением аннулировании брака. И ведь как хорошо организовала побег. Буквально исчезла, не оставив никакого следа. Видимо, понимала, в каком я буду бешенстве. Если бы ее удалось отыскать, она бы уже была в моей постели. Только поиски велись весь день и всю ночь. Но не принесли никаких результатов. Даже отправленный по ее следу хранитель не вернулся и пока не отзывался. Вот поэтому я и не стремлюсь жениться, пожаловался мне утром Джонас, входя в мой кабинет. Вдруг выглядел вымотанным, и, судя по всему, спал еще меньше меня. Волосы в беспорядке, одежда помята, рубашка расстегнута на верхней пуговице. Шейный платок неряшливо торчит из кармана, брюки в пыли. Если бы его сейчас увидела Лильен, упрекнула бы за внешний вид. «Что-нибудь известно?» — уточнил я без особой надежды. «Мы отчитывались час назад, но лишь об отсутствии новостей. Моя жена просто испарилась». «Ничего». Вытянулась судьи имя лекаря, который подтвердил невинность Лильен. Джонас поморщился, а я в очередной раз за эти два дня внутренне вскипел. Дерево-столешницы под моими руками начало дымиться, пришлось призвать магию к порядку. Поболтал я с ним. Лильен заранее назначили время, явилась без опозданий в дорожной одежде и в парике. Похоже, подготовилась основательно. Могла спланировать абсолютно все. Тем более она в столице. Здесь у нее много знакомых, которые не особо рады драконам. А ее юрист не раскололся. Поет о том же, что выполнял приказ заказчика, предлагал Лильен провести ночь в гостинице, но она отказалась и ушла пешком. Дал тоже описание внешности, что и лекарь. «То есть слушание не избежать», — пришел к выводу я. «Не избежать», — согласился Джонас. «Что ж, если это необходимо, чтобы вернуть ее», — прорычал я, поднимаясь из-за стола. «Аргас, ты же понимаешь, что она так поступила из любви». «К себе», — пророкотал я. «К тебе», — возразил он осторожно. Ты разбила ей сердце. Она, как видишь, девушка категоричная. Ну и молодая, склонная к поспешным решениям. Постарайся вести себя сдержанно. «Моя жена пропала, но я не летаю над городом и не сжигаю дома», — напомнила ему. «Я очень сдержан». «Верю», — не стал спорить он и даже подавил смешок. Мы отправились приводить себя в порядок перед слушанием и вскоре покинули дворец. У здания Центрального суда собралось много журналистов и просто зевак. Воины клана пресекли попытки приблизиться тех смельчаков, что бросились к нам. Мы беспрепятственно вошли в здание суда и прошли на второй этаж, в зал, где должно было пройти слушание. Обычно в таких обширных помещениях рассматриваются более крупные дела. Но мне то ли решили оказать честь, то ли желали поиздеваться. Так как слушание не допускало присутствия посторонних, из трех десятков скамеек была занята только одна, мачеха и Лильен. Рейка смело встретила мой взгляд и дерзко вскинула подбородок. По такому случаю она облачилась в синий брючный костюм, гармонирующий с цветом глаз. Волосы собрала в тугой пучок. Скользкий юрист Кастер Рофикас доброжелательно общался с восседающим за высокой трибуной судьей и даром, сидеющим мужчиной в черном одеянии. А вот Лельен не наблюдалась. Я не ощущал даже последка ее запаха. Начинаем сообщил я, проходя к расположенному напротив трибуны столу. «Соседней справа от меня должна была занимать моя жена, но ее почему-то не было». «Я здесь судья», — начал было возмущаться мужчина, но стих стоило мне на него глянуть. «Не вижу смысла оттягивать. Начнем». И взмахом руки велел юристу отойти. Кастер прошел к столу Лильен и опустился на стул. «Где моя жена?» — потребовал ответа я. «Ваша супруга не появится на заседании. Мне передана доверенность для представления ее на слушании по аннулированию брака. Я имею право говорить от ее лица». Кастер вытянул из кейса кипу бумаг и предложил ее мне. «Вот же!» Даже не пожелала увидеться со мной. Я думал, она захочет услышать объявление о своей свободе лично. Но она, видимо, решила не дразнить драконы. «Что ж, тогда не будем тянуть», — произнес я, поднимаясь со стула. Больше не сдерживал я растероса, и моя тень разошлась по всему полузала и стенам, пытаясь поглотить свет солнца. Наш с Лильен Брак заключен по традициям расы драконов. Нас связывают магические узы, которым не нужны никакие подтверждения. Я коснулся запястья, и на нем вспыхнул светом малый обруч. Я подписал бумаги из уважения к вашим обычаям, но магию чернилами не разрушить. Или судьи Аллириума способны на такое?» — спросил с предупреждением. Нет отозвался растерянно судья. «Мне не сообщили о присутствии магической составляющей вашего брака, и суд не может вынести решение без дополнительного рассмотрения дела. Вы по-прежнему считаете, что люди имеют право вмешиваться в брак дракона?» «Нет», — проблеял мужчина, проведя ладонью по взмокшим седым волосам. Я могу удовлетворить прошение лишь по нашим законам, но оно не станет полноценным, пока супруги не придут к соглашению. Оставляю решение на вас двоих». «Я против», — Рейка поднялась со скамьи. «Лорд Аргос изменил Лильен. У меня есть доказательства. Или драконние традиции позволяют не считаться с женой и смешивать ее с грязью. «По нашим традициям и с учетом моего статуса, Лильен является моей собственностью», — ответила я сурово. «Видимо, потому Лильен от вас и ушла, лорд Аргас. Женщина Маллириума не нравится чувствовать себя лишь вещью в руках дракона», — язвительно скривилась она. Лильен пошла на поводу своих обид, не посчитав нужным разобраться. «А все намного серьезнее». На меня воздействовали ментально на балу, что и породило скандал. Мне удалось развеять воздействие. Женщина, Люсьена Дигре, арестована, находится под следствием. Я не отрицаю, что оскорбил Лильен, но сделал это не по своей воле. Воздействие! нахмурилась Рейка. Если сомневаетесь,. Могу переслать вам часть отчетов следователей. Расследования проходят официально. Если у вас есть доказательства моей измены, надо отметить слабые, то они недействительны. Но Лильен имеет право потребовать развод, поразительно, но Рэйка не покинула уверенность. Имеет, но не через ваш суд. «Ни одна ваша бумажка не разрушит брачную связь». Я вновь коснулся запястья, напоминая о главном препятствии на пути расторжения брака. «Значит, от драконов не уйти? А женщины для вас лишь вещи. Кто же после этого согласится вступать в брак с представителями вашей расы?» — уколола она извительно. «Не преувеличивайте. Лилиен для меня не вещь, а любимая женщина». Отрезал я, не скрывая угрозы в голосе. Раз мы разобрались и все услышали мою позицию, я желаю узнать главное. Где Лильен? Где моя жена? «Я не знаю, где Лилиен. чеканя каждое слово, ответила Рейка. «И замечательно, что не знаете вы». «Она моя жена». «Скрывать ее от меня и помогать в побеге?» «Преступление!» Я обвел взглядом всех присутствующих. Кажется, судья испытывал облегчение, а вот юрист мелко затрясся. «И все же Лильен, наивная девушка, вышедшая за вас замуж по неопытности, которая, не выдержав давления, предпочла сбежать», вновь заговорила Рейка. «На каких условиях вы готовы дать ей свободу, лорд Аргас? Какую часть наследства рода Полус вы желаете?» «Мне не нужно состояние рода Полус, что уже занесено в черновик брачного договора. Мне нужна жена», — отрезал я нехотя, сосредотачивая взгляд на тещи. «Значит, вы не дадите ей развод?» «Ни в коем случае» и вам лучше сообщить ее местонахождение. Мне неизвестно, где находится Лильен. Я не вру. Но если бы и знала, ни за что не сказала бы. С вызовом ответила она. Лильен мне не доверяет. Но мой супруг дедр завещал мне заботиться о его детях. Лильен не надо оберегать от меня. Она любит меня, чем и воспользовались враги. И когда узнает правду, она будет рада воссоединиться со мной. Вы в этом уверены, Лорд Аргас?» Рейка пронзительно посмотрела в мои глаза. Я вот сомневаюсь в ее влюбленности. Влюбленная девушка не подготовит так тщательно побег. Это не спонтанное решение, раз она сумела так легко скрыться. Не считаете? Если только ей помогли враги. Пока мы тут спорим, «Лильен может быть в опасности». «О каких врагах вы говорите, лорд Аргас?» «Не выдержал судья Айдар». «О тех, кто послал ко мне Люсьену и кто так легко договорился с судьей о расторжении брака правителя провинции». Я развернулся к замершему замешательству Кастеру. «Вам придется постараться, чтобы доказать свою непричастность к похищению Лильен». «Похищению?» — пролепетал он, но тут же подобрался. «О каком похищении речь, если ваша супруга самостоятельно покинула здание суда?» Она говорила о телохранителях деда. «Как же внезапно всплывают подробности!» — осклабился я. «Мне плевать на нормы закона. Пусть старик нас впустит и позволит обыск» произнес я чиши, склонившись к Джонасу. «Понял», — мимолетно поджал он губы в неодобрении. «сделаю». «Я с тобой, юриста берем с собой, и мачеху тоже», — решил я и уже громче объявил. «Рейка, Кастер, вы будете находиться при мне, пока идут поиски Лильен». «У меня клиенты», — попытался возразить юрист. «Отмените», — прервал его лепет Джонас. «Я вам ничем не смогу помочь, но нервы попорчу», — улыбнулась теща. «Но раз настаиваете...» «А может, не стоит?» — попросил страдальческий Джонас. «Судья дар, а как внести судебный запрет на воздействие на нервы?» — обратился я иронично к абсолютно бесполезному участнику нашей беседы. «Если вы докажете его реальность...» Он развел руками стороны. «Едем», — заключил я. «Если с головы Лильен упадет хоть волос, достанется всем», — сообщила очевидное. Рейка фыркнула. Юрист страдальчески глянул на окно. Решил выброситься. «Поздно». Мы покинули здание суда и загрузились в карету. Задержался только с Джонас, чтобы дать официальное заявление журналистам. Он сообщил то же, что было озвучено в зале суда. На меня было совершено воздействие с целью дискредитировать и внести раздрай в отношения с женой. В связи с чем она и подала заявление на аннулирование брака. Но суд не может его принять, ведь брак заключен по драконьим традициям и закреплен магическими обетами. Естественно, журналюги хотели получить больше, но нас тянули в путь поиски Лильен. Ее дед поддерживал игру в болезнь, а она сама заявляла о нанятых им телохранителях, что может говорить об его участии в ее побеге либо похищении. Мало ли, решил образумить внучку и спасти от тирании дракона. «Тираном я называю тебя только за спиной», всплыли в память ее слова, и сердце сжало тоской. Только следом в груди вновь разгорелась злость на жену и обстоятельства. Бежать от меня стоило раньше, до заключения брака. Теперь Лилиен принадлежит мне. Мы покинули пределы столицы и покатили в сторону резиденции Клеона Поулуса. Старик после того, как передал бразды правления сыну, предпочел переселиться подальше от города и посвятить себя науке. Поэтому редко выбирался в свет. Внучка стабильно приезжала к нему в гости, проводила много времени в его доме, где они целыми днями мастерили артефакты. По крайней мере, со слов самой Лильен. По пути же мы общались с Рейко и Кастером. Выходило, он видел мою жену последним. Чем больше я задавал ему вопросов, тем больше он нервничал. А теща подливала масло в огонь его тревог. И выходила внезапно слаженно. «Вы же лорд. Можете позволить себе и запрещенные методы допроса?» Она кокетливо поправила кружевные поля шляпки. «Не хотите применить на нем сыворотку правды?» «Это нарушение моих прав!» — взвизгнул Кастер. «Сыворотка правды — ни драконий метод», — подхватил я ее игру. «Мы предпочитаем честные и понятные пытки». «С вырванными ногтями и ожогами», — протянул мечтательно Джонас. «Я так скучаю по запаху сжженной плоти». «И криком боли!» — закивал я, счастливо зажмурившись. «У меня не было выбора», — просипел бедный юрист, и все во мне затихло в злом ожидании. «У вас нет его и сейчас», — пригрозил я. «Я ничего не сделал, лишь оформил документы и набросил на нее маяк. Но я не мог ослушаться. Ко мне взвал священник Трехликова. Мы должны были спасти госпожу Лилиен. «А теперь подробнее, Кастер». Мои губы растянулись в яростной улыбке. Я, наконец-то, напал на след. Но участие фанатиков пугало. Им незачем сохранять Лильен жизнь. Вот и поместье. Думаю, теперь нет смысла беспокоить престарелого человека. Рейка небрежным взмахом указала на окно. «Мы все же зайдем», — покачал я головой. Что-то тянуло внутрь. Вдруг она скрылась и добралась до дедушки. Кованые ворота словно с неохотой открылись, позволяя всадникам и карете въехать на узкую мощенную камнем дорогу. Поместье представляло собой двухэтажный особняк и несколько хозяйственных построек, выстроенных в едином стиле из серого грубого кирпича. Карета подъехала к парадному входу, где ожидала немногочисленная прислуга. Сам старик предпочел не выходить, либо ему и вправду не здоровилась. «Добрый день, лорд Аргас. Строгая на вид боевая брюнетка лет сорока поклонилась мне. Хозяин плохо себя чувствует и не может вас принять. Прошу простить за...» «Мой войдем», — перебил ее я. «Не советую нам мешать». Обойдя опешившую женщину, я вбежал по ступеням и вошел в дом. Передо мной открылось фойе, переходящее в широкую мраморную лестницу. Но меня интересовало иное — запахи. Тонкий мятный аромат скользил по воздуху, постепенно рассеиваясь, но мне удалось его уловить. «Где Лильен?» «Лильен. Днем ранее». «Что у вас случилось, идиоты?» Донесся до туманного сознания смутно знакомый мужской голос. «А пленница того самое, но это...» Залепетал другой голос, тоже мужской и грубый. «Что? Говорите быстрее!» Поторопил мужчина, и я узнала в нем кардинала Никифораса. «Надо же!» «В пузыре она!» — выдал незнакомый мужчина. «В пузыре?» — удивился кардинал. «Да и я тоже». «Показывайте!» Я заметно напряглась. Видимо, в кровь на этом фоне прилил адреналин, и в мысли начала приходить ясность. Я осознала, что лежу, скрючившись на чем-то твердом. Мне холодно, а теперь еще и страшно. Послышался скрежет петель, стало чуть светлее, и пришлось приоткрыть глаза, чтобы осмотреться. Благо, волосы парика спадали на лицо. Пол кареты, ребящий купол защиты вокруг меня. Видимо, это и есть проблемный пузырь, о котором говорили похитители Никифоросу. То ли защита сама активировалась, то ли я ее включила, прежде чем потерять сознание. Потому, наверное, вызвали заказчика. Пробить пробовали, деловито уточнил Никифорос. Пробовали, заверил его неизвестный мужчина, ничто не берет. «Значит, мы оказались правы. В девушке искра силы Сулуа, которую она вкладывает в свои артефакты». «И что делать?» — уточнил мужчина. «Везите на место, как и договаривались. Без защиты она всего лишь слабая девчонка. Вскоре ей захочется есть и пить. Пообещайте ее не трогать и содержать с удобствами за снятие защиты. И держите слово». «Нам нужны ее артефакты. Не напугайте ее». «Все, как обговаривали. Пусть считают себя важной гости. «Поняли, кардинал». Снова стало темнее, когда Никифора закрыл дверь кареты. Затем голоса отдалились. Послышалось ржание коня. «Наверное, кардинал посчитал свою миссию выполненной и отправился по своим делам». Карета снова тронулась, медленно поехала по многочисленным кочкам. Я поспешила приподняться с пола и, кряхтя от боли в затекших мышцах, перебралась обратно на скамью. Немного посидела, поразминала шею, подумала, а когда карета выползла с лесной дороги на относительно утрамбованную, схватила сумку, открыла дверь и выпрыгнула в сугроб. Успела даже выбраться, осмотреться и двинуться прочь от похитителей, когда те опомнились. Два бугая бросились за мной со злобой и озадаченностью на лицах. «Стоять!» — рявкнул один и тут же получил по шапке от второго. «Госпожа Лильен, мы действуем в ваших интересах. Спасаем вас от мужа. Обеспечим...» «Мою безопасность за снятие защиты?» «Сказочки! Детям своим будешь петь, если не проторчишь до конца жизни в тюрьме!» сердито перебила его я, активно топая прочь. Тогда мужчина обижал меня и раскинул руки в стороны. Я фыркнула и тоже резко рванула с места, обходя его по дуге. Так в догонялке мы играли бы долго, если бы до нашего слуха не донесся грозный рык. Мужчины схватились за оружие, я приготовилась уносить ноги, но тут заметила зверя и расслабилась. Гай, расплылась я в улыбке. Хотя огромный, покрытый чешуей, белоснежный зверь с горящими зеленым огнем глазами и в мелкой форме не выглядел милашкой, а сейчас и вовсе пугал. Кот рыкнул, и угрожающе двинулся к нам. Бугаи думали недолго, сразу рванули к карете, а я бросилась к котику. И только когда обняла голову зверя, вспомнила, что он принадлежит моему бывшему, и наверняка на этом фоне очень злому мужу. Каргосу не вернусь, даже не уговаривай, притопнула ногой, поглаживая чешуйки на макушке котика. Он другую женщину целовал и, может, даже спал с ней, а от меня хотелось избавиться. Ты знал? Поддерживаешь его?» Кота больше интересовали улепетывающие враги, но он все же недовольно рыкнул. Ну «Вот и я не поддерживаю, поэтому ухожу. А тебе я очень рада». Обняла его еще крепче и прикрыла глаза, наконец, позволяя себе расслабиться. Из глаз потекли слезы. Бежать от похитителей было очень страшно. «Спасибо, что спас. Ты мой герой». Кот тоже немного расслабился. Даже поурчал, что очень напоминало мурлыканье. «Но Каргосу не пойду. Имей в виду. Я покидаю провинцию и уезжаю к подруге. Вот», — заявила твердо и чмокнула кота в макушку. «Не подскажешь, в каком направлении по моего деда?» Кот рыкнул, закатил глаза, под моим недоумевающим взглядом прошелся взад-вперед, потом вернулся и присел на лапы. «Хочешь, чтобы я ехала на тебе верхом?» «Ладно, но если потащишь меня к Аргасу, спрыгну», — пригрозила я ему. Кот предупреждающе рыкнул. «Ну да». «И я никому не скажу, что ты катал меня на спине. Обещаю!» Кот снова рыкнул и позволил на него забраться, после чего двинулся по дороге, принюхиваясь к запахам вокруг. Карета с моими похитителями почти скрылась из вида, и Гая, кажется, это расстраивала. Меня не очень. Я радовалась, что не замерзну в лесу в одиночестве». Вскоре котик покинул эту проселочную дорогу и вышел к знакомому Лильен-озеру, где в хорошую погоду гуляет весь свет столицы. Отсюда я указала ему верное направление, и он двинулся в путь, правда, держась подальше от дорог, чтобы никого не шокировать и не привлекать лишнее внимание. Путь занял, по ощущениям, часа два. У меня затекли ноги от долгого сидения верхом на котике. Но я не жаловалась. Тихо ворковала на ушко Гаю комплименты и крепко держалась, стараясь не упасть на рывках и перепадах высот. И вскоре мое терпение оправдалось. Мы приблизились к черному кованому забору, огораживающему поместье деда Лильен. Котик не стал искать ворота, а просто перемахнул через забор. Защита знала аур Лильен, а Гая, видимо, признала за лошадь. Но здесь коту изменило терпение. Он сбросил меня в сугроб, отряхнулся и обратился к своей ипостаси небольшого колючего кота. Потому мой путь до дома деда прошел уже на своих двоих, еще и с котиком на руках. Ведь он беспомощно и с криками тонул в сугробах. Артист! «Госпожа Лильен!» Обрадовалась мне домоправительница Виола, когда открыла передо мной дверь. «Заходите, вы вся в снегу!» «И устала», — подтвердила я. «Но важнее другое. Дед дома?» «Дома», — раздался скрипучий голос Клеона Полуса. Возраст иссушил его тело, скривил позвоночник, выбелил длинные волосы, но взгляд зеленых глаз мужчины оставался ясным и острым. Опираясь на палку, он спустился по широкой мраморной лестнице и двинулся ко мне. "Здравствуй, внучка", привычной для него манере поприветствовал он меня. "Здравствуйте, Клион", вежливо поздоровалась я. "Нужно поговорить". Он прищурился, чуть удивившись моему обращению, но согласно кивнул. Мне предстояло сообщить ему правду. «О чем ты хотела поговорить, внучка?» заговорил Клеон, как только я закрыла за собой дверь его личной мастерской. Здесь все оставалось, как в воспоминаниях Лилиен, Творческий беспорядок увлеченного артефактора, в котором мог разобраться только сам хозяин. Везде лежали заготовки, инструменты. На многочисленных полках, занявших все четыре стены помещения, расположились артефакты и смешные безделушки вперемешку с книгами пахло магией и ее озоновый с легким дымком аромат кружился в воздухе вызывая восторг в душе доводящий до головокружения улыбка сама наползала на мои губы слезы выступали на глазах и пусть ситуация настораживала а мне предстояло поведать престарелому мужчине и самую приятную новость но на миг в груди воцарилось умиротворение. «Я... с чего бы начать?» вздохнула, устало, опустив руки. Штаны и носки промокли, меня потряхивало от холода, усталости и накатывающего волнами волнения. Когда связалась с дедом и попросила о помощи с организацией для меня возможности покинуть дворец, четко решила для себя, не обманывать этого замечательного человека. Но обдумать речь или как-то морально подготовиться не было времени. Я занималась разводом и побегом. Потом еще это похищение, встреча с Гаем, долгий путь по лесу. На меня навалилось слишком много, да и на сердце становилось все тяжелее от глупой мысли о том, что больше не увижу Аргаса. Я же идиотка умудрилась. Что, влюбиться? Нет, нет, нет и нет. Это просто симпатия. Чем лучше смогу себя убедить, тем проще отпущу ситуацию и сосредоточусь на своей жизни. Может, найду нормального парня, не тирана и деспота, а обычного. Что-то меня далеко занесло. Начни с главного посоветовал Клеон, опуская свое потрёпанное, на любимое кресло на колесиках. Он гонял на нем по всему кабинету, иногда часами не поднимаясь, за что его постоянно ругала Лилиен, хотя и сама не особо напрягала себя физическими нагрузками. Понимаете, случился один опасный разговор. Я решила все же пойти с самого начала, но очень сжато». «Почему ты обращаешься ко мне на «вы»?» — нахмурил седые брови мужчина. «Потому что мы общаемся впервые», — вздохнула я. Лильен испугалась действий мужа, создала очень сильный артефакт и поменялась со мной душами. Я попала в ее тело, она в мое. «Это считается невозможным», — голос Клеона задрожал. «Доказано, что другие миры существуют, но...» Физическое перемещение между ними невозможно. А дальше никто не экспериментировал. Зато есть уверенная теория и даже формулы. Лильен рассматривала различные возможности для побега. И подслушанный разговор мужа заставил ее начать действовать. «Теперь она в безопасности, в моем мире. Там ей не угрожают заговоры и тайные убийцы». Зато я попала по полной программе. «Ох, Лильен!» — покачал он головой, мучительно прикрыв глаза. «Признаться, я испугалась за его здоровье и даже начала жалеть о том, что решила признаться». «И как же тебя зовут?» Клеон посмотрел на меня твердо и пронзительно. Быстро подобрался, что принесло мне облегчение. Хотя, насколько помню, теория предполагает обмен душами с зеркальным двойником. Наверное, и имена у вас близкие и внешность одна. Да, вы правы, Клеон. Меня зовут Лилия. Или Лиля для друзей близких. Внешность у нас действительно одна. Но я пришла из мира, где нет магии. Потому у меня были каштановые волосы, а не розовые. «То есть Лиля? Я могу тебя так называть?» «Конечно», — кивнула я. «То есть ты, Лиля, не была магом, но теперь перешла в тело мага? Обладаешь всеми навыками, Лильен, и, судя по всему, воспоминаниями?» «Все верно». «Понятно, понятно». Он с задумчивостью помассировал пальцами лоб между кустистыми бровями. «Мне предстоит это осмыслить». Но спасибо, что не стала мне врать. Я рад, что Лильен теперь свободна. Она славная девочка, но всего боялась. Видимо, потому и выбрала побег. Ты, как вижу, не из робких, разбросила вызов дракону. Никому я вызов не бросала. Ты опозорила лорда Янтарной долины, напомнил он, и внезапно весело улыбнулся. Сбежала и потребовала развод. Со мной связался его, как там, побратим? Да, Джонас, при воспоминании веселом и наглом драконе, стало еще тяжелее на душе. Мы успели подружиться, правда, попрощались плохо. Он, видимо, хотел поднять мне настроение, но выбрал неудачную шутку про третьего в постели, за что схлопотал от меня по лицу и следом злую отповедь. «Надеюсь, Жонас понимает, что все произошло на эмоциях». «Как он рычал!» — рассмеялся Клион. «Жаль мне не увидеть, в какой ярости твой муж». «А нечего позорить мою... тебя». «Я слышал, как ты держалась в театре и на балу. Только о тебе и ходили слухи». «Молодец, Лиля!» «И молодец вдвойне, что решила отстаивать себя». «Дело намного серьезнее. Я опасаюсь мужа, точнее бывшего мужа». «Ты упоминала подслушанный разговор», припомнил он, нахмурившись. «Да, Аргас встретил истинную пару и планировал от меня избавиться. Я не знаю, физически или отдать в жен другому, потому и решила бежать. Но раньше был еще один разговор. И начавшая эту историю, Я приступила к короткому рассказу, а там пришлось поведать обо всем, что со мной произошло за последний месяц. Разговор затянулся почти на два часа. За это время я успела расположиться в другом кресле, обогреться одним из артефактов и принесенным виолой травяным чаем и пирожками. Клеон внимательно слушал меня, не перебивал, а вопросы начал задавать, когда мой рассказ иссяк. «Так и сказал искра богини», — уточнил он. «Да, искра силы Сулуа». «Интересно. Твоя мать действительно была жрицей солнца, но самоназванной? она тайно поклонялась Сулуа, приносила ей дары. Твой отец оберегал ее как мог, да не спас. Думаю, ее убили священники Трехликова». А потом избавились и от дедора, ведь он оказывал поддержку Храма Солнца. «Я считал, Рейка желает избавиться от тебя. Но теперь даже не знаю», — нахмурился он. «Этого не выяснить так скоро. Зато мы можем кое-что проверить. Собери-ка простейший защитный артефакт». М -м, ладно». Не скажу, что сейчас была в состоянии заниматься столь тонкой работой, но предпочла довериться мудрому человеку. Потом придвинулась к его рабочему столу. Просили самое простое, потому сборка заняла всего 15 минут. Да и артефакт должен был выдержать лишь одно применение. Клеон забрал у меня собранную в простой коробочке защитную примочку и открыл крышку, присмотрелся, хмыкнул, закрыл обратно и активировал тонкий щит. «Ну как?» — поинтересовалась я. «Ведь артефакт действовал в соответствии с заданной программой». «Необычно», — ответил он, отключая коробочку и вновь активируя. «К моему удивлению, щит сработал снова, и так пять раз». «Лильен, конечно, сильный артефактор и моя лучшая ученица, но твоя магия имеет особенность. Ты, судя по всему, вкладываешь частичку божественной искры в каждое свое детище. «Так, а вот это интересно. Выходит, у Лильен такого таланта не было?» «Не было», — подтвердил он. «Да и...» Произвести обмен душ с первого раза? Опять таки, как у Лильен, это так легко получилось? Разве что с божественной помощью? Думаете, Солуа помогла этому обмену? С недоверием помотала я головой. Не знаю, что у богини на уме, но ты определенно вызвала ее интерес и потому находишься в беде. Не знаю. Понимаю только, что мне надо бежать. Подруга поможет мне скрыться. Нужно только добраться до Альдин. Острова далеко. Поджал он тонкие губы, скрючившись в своем любимом кресле. Но лучше спрятаться там, где тебя не ждут. Лильен ничто не связывает с Альдинами. И ехать надо быстрее. Уверен, твой муж скоро заявится ко мне. И ухмыльнулся кровожадно. Бывший муж. Поправила я на автомате, но мыслями была уже в планировании поездки. «Нужен минимум вещей, и он есть в поместье», — Лильян часто гостила у деда. «Деньги у меня с собой, пусть и не особо много. Немного украшений на продажу, артефактов целая сумка. Прорвусь». «Прошу прощения», — в комнату заглянула Виола. «Там отчаянный молодой человек». «Угрожает наложить на себя руки, если его не примут». «Кто?» Дед поморщился, будто к нему часто прорываются с такими требованиями. «Вестер с господин». «Твой, что ли?» Клеон взглянул на меня с усмешкой. «Судя по всему», — промямлила я. «Видимо, вселенная решила, что для полного счастья мне не хватает только бывшего ухажера, Лилиен.